Сладко дремало время. Был один человек в городе аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай. Цинцинат обойдя террасу, опять вернулся к южному её парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу,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 За ним узник цинцинад, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук у директора был сзади запачкан в известку.